«Обожди!» Оливер сделал интригующий жест и направился к телефону. Он присел на кровать, так и не сняв фуражку и шинель, поднял трубку. 76 54 произнес он. «Это в Нью-Джерси». «Кому ты звонишь?» — настороженно спросил Тони. «Да-да», — сказал Оливер в трубку, — «Ориндж».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 Тони пожал плечами. Окей, устало согласился он. Ну и чудесно, счастливо произнес Оливер. Она просто обалдеет. Ну и язык у отца, подумал Тони. Подойди-ка сюда. Оливер энергично замахал рукой. Возьми трубку. Сначала поговори ты. Иди, иди.